Глава 28. Стамбульская боязнь землетрясения Раньше никогда не задумывался о том, что высокий минарет который стоит у меня прямо перед окном, и который я вижу из-за стола, однажды может упасть на меня. Мечеть была построена по приказу султана Сулеймана Великолепного в память о его сыне, принце Джихангире, умершем в юном возрасте. С 1559 года она стояла на склоне отвесного холма, обращенного на Босфор, как символ постоянства. На эту мысль натолкнул меня мой сосед сверху, когда пришел поделиться опасениями по поводу землетрясения. Посмеиваясь, волнуясь мы тут же вышли на балкон и на глаз измерили расстояние. За последние четыре месяца в Стамбуле и окрестностях произошло... Два землетрясения и множество слабых толчков. Мы оба еще слишком хорошо помнили о них и о смерти 30 тысяч человек. К тому же, я читал это по глазам моего соседа, инженера-строителя, мы оба верили прогнозам ученых, в скором времени вблизи Стамбула, в мраморном море, произойдет еще одно крупное землетрясение, которое разрушит город и внесет жизни сотен тысяч людей». Расстояние до минаретов, вычисленное на глаз, нас не убедило. Пролистав книги и энциклопедии, мы выяснили, что за прошедшие 450 лет мечеть Джихангира, которую мы считали символом постоянства, была дважды разрушена и отстроена заново из-за землетрясений и пожаров, и что ни минареты, ни купол напротив нас не являются подлинными. Проведенное нами краткое исследование показало, что все старинные стамбульские мечети и памятники включая и Айе Софию, купол, который обрушился от землетрясения через 20 лет после окончания строительства, хотя бы однажды рушились от землетрясений. Большинство же отстраивались заново по несколько раз, с расчетом на большую нагрузку. Что касается миноретов, то тут дела обстояли еще хуже. Во время самых сильных землетрясений, случившихся за последние 500 лет, например, во время землетрясения 1509 года, названного «Маленьким судным днем», или землетрясений 1766 и 1894 годов, рушились в основном не купола, а минареты. После последних двух землетрясений я видел очень много упавших минаретов и по телевизору, и в районах бедствия, куда мы ездили. При падении они разрезали здание пополам, как длинный тонкий нож. Студенческое общежитие, где ночью сонные охранники играли в нарды, Дома, где матери кормили детей, или, как это было во время землетрясения в Булу, квартира, где вся семья в тот момент смотрела теледебаты о том, будет ли землетрясение или нет. Большинство неразрушенных во время двух последних землетрясений минаретов были повреждены. Неподлежащие реставрации сооружения оттаскивали цепями и подъемными кранами и разбивали. И я и мой друг много раз видели по телевизору кадры с носа минаретов, в замедленной съемке, поэтому знали, как падает минарет и под каким углом. Мы с соседом попытались установить угол падения нашего минарета. После землетрясения 17 августа 1999 года верхушка над его балкончиком слегка деформировалась, а камень под полумесяцем после удара молнии треснул и упал во двор. Несмотря на малоутешительную информацию, мы взяли веревку и измерили расстояние от нашего дома до минарета. Выяснилось, что даже если минарет упадет точно под прямым углом, до наших верхних этажей он не достанет. Наш дом, обращенный к Босфору, был выше минарета и находился далеко от него. Уходя, сосед сказал, «Минарет вряд ли упадет на нас. Скорее всего, наш дом упадет на него». В последующие дни, пока я выяснял, Упадет ли дом, где я работаю на минарет, и какова вероятность обрушения домов, где находится моя рабочая квартира и где я живу, с соседом мы не встречались. Не потому, что мне не нравился его циничный юмор, обычной реакции людей, которым угрожает опасность, а потому, что он, как и все мы, чувствовал, что прогнозирование вариантов собственной гибели дело сугубо личное. Мой сосед отковырнул кусочек стены нашего шестиэтажного дома, и отправил его в Стамбульский технический университет на экспертизу. Правда, ответ обещали не скоро, так как то же самое сделали тысячи других людей. Я знал, что это ожидание немного успокоит его, ведь он сделал все от него зависящее. Я же понял, что моя успокоенность в сборе информации. Во время поездок по району землетрясений я усвоил, что здание рушится по двум основным причинам. первое некачественный материал, вторая — рыхлый грунт. Так что я, как многие другие, попытался выяснить у инженеров-строителей, на какой почве стоят дома, где я провел всю жизнь. Я разглядывал чертежи и схемы, консультировался со специалистами, разговаривал с теми, кто, как и я, познал вкус тревоги и страха. Хотя два последних сильных землетрясения произошли на расстоянии 150 километров от центра города, От их толчков проснулся весь Стамбул. Гибель 30 тысяч человек подтвердила, что строительство в Турции ведется некачественно и неграмотно. И для 20 миллионов человек, живущих в окрестностях Стамбула, мысли о предстоящем землетрясении превратились в ночной кошмар. Они вполне обоснованно опасались, что их дома рухнут. Отсутствие единого плана застройки, некачественные стройматериалы Бесконечные пристройки, достройки и перепланировки, проводившиеся без соблюдения норм безопасности и бесточных инженерных расчетов. Во многих домах были бездумно снесены несущие стены и колонны. Все это превратило наши дома в смертельную ловушку. Многие пытались успокоить себя тем, что их дома строили их собственные отцы и деды, что гарантирует прочность здания. Но даже если вы уверены, что ваш дом не выдержит будущего землетрясения и решите укрепить его что соразмерно третьей стоимости вашей квартиры, вам все равно придется убеждать циничных, безразличных ко всему, иронизирующих, глупых, пройдошистых и, скорее всего, безденежных соседей, которые не хотят ничего делать. В Стамбуле я не знаю ни одного дома, жильцы которого, договорившись, взялись бы за его укрепление. Да что соседи? Многие не смогли договориться с собственными женами, мужьями, детьми. У кого-то просто не было денег для этого». Покоряясь судьбе и продолжая бояться, они находили утешение в циничных высказываниях, вроде «Хорошо, даже если я потрачусь и укреплю дом. Вдруг на нас свалится дом напротив». Из-за этой беспомощности и безнадежности миллионы стамбульцев в этом году страдают ночными кошмарами. Мои собственные кошмары похожи на кошмары других людей. Сначала вы видите кровать, в которую собираетесь лечь. Прежде чем лечь, Вы думаете, не произойдет ли землетрясение? И оно вдруг начинается, и очень сильное. Вы долго качаетесь вместе с кроватью. Все происходит как в замедленной съемке. Потом ваша маленькая комната, ваш дом, ваша кровать и все предметы вокруг, качаясь, начинают перемещаться и менять форму. Стены комнаты постепенно раздвигаются, И вашему взору предстает картина бедствия, похожая на кадры съемки с вертолета, которые вы много раз видели по телевизору. Но несмотря на ад кромешный, вы и в глубине души довольны. Раз вы, свидетель бедствия, живы. Мать, отец и супруга, которые обвиняют вас в случившемся, тоже живы. Они ругают вас, а значит живы. Эти сны снятся людям из-за ощущения обреченности. Поэтому пробуждение приносит радость и чувство облегчения. Когда мы просыпаемся от страха и находимся между сном и явью, нам кажется, что землетрясение в самом деле произошло. Мы кидаемся с расспросами к родным, так и не поняв, во сне или наяву было землетрясение, или хватаемся за газеты, ища последние сводки о толчках. Так как мы не верим в прочность наших домов и никак не можем избавиться от состояния паники, царящей в Стамбуле мы вдруг подумали, что помочь нам могут только ученые. Профессор Ишекара, директор первой и единственной в Турции сейсмической станции, рассказал нам, что на севере Турции есть линия разлома, как и в Калифорнии, которая проходит через всю страну, и что последние землетрясения начались на востоке и постепенно приближались к Стамбулу. После первого крупного землетрясения 17 августа 1999 года Когда за ним гонялась вся пресса, он каждый вечер перемещался с одного канала на другой, повторяя свои теории, которые годами никто не слушал. А все ведущие задавали ему только один вопрос. «Профессор, скажите, пожалуйста, сегодня ночью будет землетрясение?» Сначала он отвечал, «Землетрясение может случиться в любой момент». Потом, увидев, что миллионы людей ошалели от страха, выпрыгивая в окна при малейшем толчке, он решил отвечать иначе. Когда будет землетрясение, нам неизвестно. Спустя два дня после первого сильного землетрясения участились последующие толчки, и вся Турция смотрела по телевизору выступление профессора. Он намекнул, что ночью возможно землетрясение. Люди, утратив хладнокровие опять ночевали в садах и на улицах. Тамбульцы очень любили этого приятного рассеянного профессора с внешностью Эйнштейна, но без его гениальности. За то, что в дни, когда не невыспавшиеся люди от страха окончательно потеряли надежду, он говорил именно то, что мы хотели услышать, даже если его слова не были обнадеживающими. Например, высказывал предположение, что линия разлома пока довольно далеко от Стамбула. Он улыбался, даже когда сообщал что-то неприятное. Были и другие ученые, более жесткие и принципиальные. Таких стамбульцы ненавидели. Одним из них был геолог, профессор Шенгер. Он вызвал всеобщий гнев, когда хладнокровно и беспристрастно назвал первое землетрясение, унесшее жизни 30 тысяч человек, очень красивым. Истинная же причина ненависти к нему и к ему подобным заключалась в том, что они неопровержимо доказывали, что приближающееся к Стамбулу землетрясение будет невероятно сильным. И говорили они об этом с отстраненностью истинных ученых. Беспристрастность и своего рода жестокость профессора объяснялись просто. При строительстве некачественных жилых домов к робкому голосу науки так никто и не прислушался. Как, впрочем, никто не обратил внимания на зарубежную прессу, ссылавшуюся на его прогнозы уже миллионы раз. И поэтому он, как имам, пугающий безбожников грозными карами, С удовольствием рассказывал миллионам непросвещенных стамбульцев о том, что с ними скоро приключится. Обычными гостями телевизионных программ, куда приглашали ученых, были королевы красоты и чемпионы по бодибилдингу. А ведущие, не слушая подробных объяснений ученых, спрашивали одно. «Скажите, пожалуйста, будет ли в Стамбуле в ближайшее время землетрясение? А сколько баллов?» В одной из главных турецких новостных программ 14 ноября 1999 года разгорелась такая жаркая дискуссия о последних данных относительно линии разлома в Мраморном море, что визиту Клинтона в Турцию уделили пару минут из 45. Передача закончилась, а мы так и не получили ответа на свои вопросы. Поэтому нам остается лишь ждать новых неубедительных дискуссий, новых вопросов и новых заявлений. Так как ученые не смогли конкретно и убедительно спрогнозировать ситуацию, миллионы стамбульцев, живущих в опасных для жизни домах, пришли к выводу, что им самим надо искать выход из этого кошмара. Некоторые положились на волю Аллаха, некоторые решили просто обо всем забыть, некоторые испытали ложное чувство успокоения, приняв определенные меры предосторожности. Теперь... Люди держат в изголовья мощные фонари, чтобы в случае отключения электричества суметь быстро выбраться из разрушенного дома, пока не начался пожар. Рядом с фонарями лежат свистки и мобильные телефоны, чтобы подать знак спасателям, если окажешься под завалами. Некоторые носят на шее свистки и ключи, чтобы не тратить время на их поиски. Многие перестали закрывать двери, чтобы мгновенно выбраться на улицу из своего двух-трехэтажного дома. У других из окон свешиваются веревки, чтобы быстро спуститься в сад. В первые месяцы после землетрясения кое-кто из стамбульцев постоянно носил дома каски. Так как катастрофа произошла ночью, жильцы домов, даже те, кто жил на верхних этажах и все равно бы не успел покинуть здание, ложились спать одетыми. Я слышал о людях, сокративших до минимума время посещения ванной или уборной о парах, утративших от страха интерес к любовным утехам. Во многих домах на случай землетрясения держали на готове сумки со всем необходимым — едой, молотком, фонарем и прочим, что может понадобиться, чтобы выжить в полыхающем, разрушенном городе. Кто-то носил при себе очень крупные суммы денег, чтобы было на что жить. Изменилась обстановка в квартирах. Кровати отодвинули подальше от стен, шкафов и полок. Рядом с плитами и холодильниками устраивались маленькие убежища, так называемые треугольники жизни, в которых, как учили пособие по выживанию, можно было защититься от падающего потолка. Я тоже укрепил один из углов своего длинного стола, за которым уже 25 лет пишу книги. Из самых толстых книг библиотеки, тома «Британики», изданной 40 лет назад, тома еще более старой «Энциклопедии ислама» И Стамбульской энциклопедии, откуда я почерпнул сведения о прежних землетрясениях, я соорудил убежище у себя под столом. Убедившись, что оно достаточно прочное, чтобы выдержать бетонные плиты, я несколько раз отрепетировал землетрясение в воображаемом треугольнике жизни под столом, лежа в позе зародыша, как учили, чтобы защитить внутренние органы. Руководство по выживанию также рекомендовали положить в надежном углу убежища немного печенья воду в пластиковой бутылке свисток и молоток но я этого не сделал может потому что от соседства этих предметов напоминающих мне о реальном мире с моим рабочим столом я бы еще больше пал духом нет причина крылась в другом я видел от света этого чувства в глазах многих людей хотя мало кто говорил об этом я могу назвать это чувство стыдом стыдом с привкусом Ощущение собственной вины и жалости к себе. Похожее чувство возникает, если среди ваших родственников есть пьяница или преступник, если вы потерпели финансовый крах. Вы хотите отгородиться, уйти от неприятностей, одновременно стыдясь их. Так и я не мог отвечать на звонки и письма своих друзей, знакомых, издателей, живущих за границей, когда они спрашивали, как у меня дела. Я ушел в себя, как человек, который только что узнал, что у него рак, и теперь пытается скрыть это. Если в первые дни мне не хотелось говорить об этом, то только с теми, кто боялся землетрясения. Боялся, как и я. Правда, наши разговоры на эту тему походили скорее на бесконечное цитирование выступлений и интервью специалистов и ученых как оптимистичных, так и удручающих. Одно время я постоянно читал книги о прошлых землетрясениях, пытаясь выяснить, как они отразились на кварталах, где находится моя рабочая и жилая квартира. Оказалось, что во время землетрясения 1894 года в моем квартале пострадало всего несколько зданий. В одном журнале, постоянно публиковавшем статьи на тему предстоящего землетрясения, Я обнаружил схему, которая привела меня в ярость. На этой схеме мой квартал был обозначен темным цветом как один из наиболее опасных. И мне показалось, что можно разобрать на мелкой схеме. С лупой в руках я пытался рассмотреть, накрывает ли смертельное пятно мою улицу и мой дом. Пытался соотнести эту схему с более подробными картами. Решительно нигде больше мой квартал не относили к разряду опасных подумал что это какая-то ошибка которой следует забыть я понял что смогу забыть если никому ничего не скажу несколько дней спустя глубокой ночью я опять с лупой в руке разглядывал темное пятно на карте потом я пытался разыскать человека нарисовавшего эту карту хозяин моего дома узнав о моих изысканиях отыскал фотографии которые он снял 40 лет назад когда закладывали фундамент дома так как я уже 40 лет живу в этом квартале, старые фотографии воскресили в памяти множество детских воспоминаний. Но, взяв в руки лупу, я снова стал выискивать участки прочной скальной породы. Из-за неразберихи в ученых умах и истерии, которые нагнетали средства массовой информации, жители Стамбула проводили ночи без сна. То там сулили ад кромешный, обещали, что сила землетрясения вряд ли превысит пятибальную отметку по шкале Рихтера. Аналогичным образом обстояло дело и с моими исследованиями. Я понимал, что издатели журнала не сильно беспокоились о достоверности публикуемой информации, но продолжал мучительно размышлять о том, как это пятно может повлиять на меня, мой дом и мою жизнь. И все это время я впитывал бесконечные слухи и сплетни расходившиеся по городу с невероятной скоростью. После землетрясения я только улыбался, когда слышал разговор о том, что в море начала нагреваться вода, и это якобы доказательство нового землетрясения, или о странной связи землетрясения с солнечным затмением, которое было неделю назад. «Не смейся», — заявила мне сердито одна девушка, — «если будет землетрясение, мы его не услышим из-за тебя». Говорили, что землетрясение устроили курдские сепаратисты. Кто-то пустил слух, что постарались американцы, которые теперь слишком уж быстро прибыли на помощь на военном корабле-госпитале. «Как думаешь, — говорили люди, — как то они так быстро приплыть успели?» Рассказывали, что кто-то слышал, будто капитан, глядя с корабля на берег, грустно произнес. «Надо же, что мы наделали!» Позднее эти слухи прижились, стали почти нормой. Привратник который утром звонил в квартиру, чтобы отдать молоко и газету, сообщил, что вечером в 10 минут восьмого Стамбул будет разрушен мощнейшим землетрясением, словно предупреждал, что вечером на час отключат воду. Ходили слухи об одном профессоре, который, зная правду, просто сбежал в Европу. Шла молва, что правительство, которому уже точно заранее известно все, тайно распорядилось привести из-за границы миллион специальных полиэтиленовых мешков, Для трупов. Кто-то слышал разговоры о том, что якобы военные уже начали рыть братские могилы на больших пустырях за городом. В Ешельюрте, одном из самых дорогих районов Стамбула, с самой зыбкой почвой, хозяева домов, устроив собрание, разделились на два враждебных лагеря. Одни хотели обсудить меры безопасности, другие горевали, что лишняя шумиха приведет к падению цен на дома. Примерно в то же время мой друг-журналист объяснил мне, что приостановлен выпуск карт, необходимых для исследования темного пятна, так как издатели опасаются гнева агентов по недвижимости и домовладельцев. Два месяца спустя мой сосед с верхнего этажа сказал, что университет, куда он отправлял образец бетона нашего дома, прислал ему отчет. Вывод был такой. «Здание, где я пишу свои книги», Нельзя считать ни надежным, ни опасным. Мы должны сами решить, как к этому относиться. Примерно в то же время я узнал, что один мой друг, работавший в музыкальной сфере, пострадал во время землетрясения. Его дом в Гельджуке, в районе наибольших разрушений, оказался непригодным для жилья. Он поселился в отеле Хилта, но, разуверившись в его надежности, решил проводить дни на улице будто куда-то торопясь и решая все дела по мобильному телефону. Говорили, что он постоянно куда-то спешил, никогда не останавливался и все время бормотал. «Почему мы не уезжаем из этого города? Почему не уезжаем?» Многие уезжают из Стамбула. Из бедных кварталов и потенциально опасных районов, где погибли тысячи людей. Цены на жилье падают. Но большинство стамбульцев продолжают жить обычной жизнью. В нашей ситуации жалобы на ученых, сплетни, забвения, попытки отвлечься празднованием наступления нового тысячелетия, объятия с любимыми и безразличия примеряют смысл о землетрясении и помогают жить с этим, как сейчас модно говорить. Позавчера одна молодая, очень счастливая женщина недавно вышедшая замуж, пришла ко мне в рабочую квартиру обсудить макет обложки моей книги и искренне рассказывала о своем методе отвлечения от плохих мыслей. «Ты веришь в то, что землетрясение будет, и ты боишься», — говорила она, подняв брови. «Но каждое мгновение ты проживаешь так, словно оно последнее. Иначе ничего невозможно делать. Но в этом есть противоречия. Например, мы знаем, что теперь находиться на балконе очень опасно. И все-таки я сейчас выхожу на балкон, сказала она категорично и медленно, осторожно открыв дверь, вышла на балкон. Я не двинулся с места. А она некоторое время смотрела на мечеть и на босфор за мечетью. Пока я стою здесь, сказала она, через некоторое время, я не верю, что землетрясение произойдет прямо сейчас. Если поверю. От страха не смогу здесь стоять. Вскоре она вернулась в комнату и закрыла дверь. «Вот что я делаю», — сказала она с легкой улыбкой. «Я выхожу на балкон, и пока я там, мне удается мысленно одержать маленькую победу над землетрясением. Этими маленькими победами мы добьемся того, что сильного землетрясения не будет». Когда она ушла, я вышел на балкон любоваться минаретом, красотой Босфора и Стамбула, в утренней дымке. Я всю свою жизнь жил в этом городе. Я спросил себя, как тот, бродивший по улицам человек, почему мы не уезжаем? Потому что я не мыслю свою жизнь без Стамбула.